Педагог. Педагог, педагог, педагог Серия 18 Второе предложение за день. Меня кто-то опередил. И этот кто-то, несомненно, Антон. Он самый. Вот лавкач показывал бы такую прыткость на татами. Ладно. Где встречаетесь сегодня? Мы ещё не договаривались. Давай мы договоримся. Без Антона? Нет. Это ему может не понравиться. С каких пор его мнение для тебя стало если не законом, то во всяком случае чрезвычайно существенным? Наверное, после того, как он сделал мне предложение. Постой. Неужели замуж зовёт? Зовёт, но дал время подумать. И так, ком соглашении с смотрителем его не назовёшь, получается, он с тобой временит, а мне даёт шанс. Игнат, давай откровенно. Я вижу, что ты ко мне неравнодушен. Но обстоятельства складываются не в твою пользу. Смирись, возложи свои чаяния на судьбу, она никогда не ошибается, отвечает человеку события, хоть и держит его в постоянном неведении. События неоднозначны. Это так, но поверь по эту потерянного века. И встретишь ты, когда не ждёшь, и обретёшь не там, где ищешь. Вполне приемлемая гипотеза. Здесь применительно к нам справедливо сказать: пока существует неведение, нельзя исключать возможность ожидаемого. За честь быть извранным надо бороться. Игнат, соперничество с Антоном может помешать вашей дружбе. Если убрать из наших отношений соперничество, это не значит, что останется только дружба. Впоследствии может вообще ничего не остаться. Подобные суждения могут навредить. Кому? Мне. Это не так. Бу ты в данный момент мыслишь алогично. Противоречишь здравому смыслу. Зная, что соперничество способно уничтожить дружбу, ты не просто не готов отказаться от бессмысленной состязательности. Но и предрекаешь возможность отвернуться от друга в любой поворотной ситуации. Всякое может случиться. Но надеюсь, этого не произойдёт. Игнат удивил Оксану своим высказыванием. Ей стало тревожно от мысли, что она может стать яблоком раздора между взрослыми парнями, которые с детства были спаяны крепкой дружбой. Но что делать? Как вести себя дальше, она не знала. Багрянцев сделал ей предложение, и она понимала, что он это сделал не ради шутки. С другой стороны, уже без намёков и заигрываний, его друг намеревается добиваться её расположения. Нет, выбирать не придётся, осознала Оксана, потому что поверила Антону. Но как не разлучить двух друзей, невольно став между ними, не могла себе и предположить. Игнат, получив неутешительное откровение Оксаны, решил вернуться к профессиональным вопросам, связанным с расследованием убийства Алексея Костецкого. Для этого ему потребовалась дополнительная встреча с директором ликёроводочного завода Улановым Михаилом Матвеевичем. Однако в субботний день не было смысла искать его на предприятии, поэтому Игнат принял решение навестить его дома, в его роскошном особняке, где к этому часу хозяин принимал в своём кабинете Антона Багрянца. Значит, Антон, так и поступим. Действовать будем согласованно и постоянно держать друг друга в курсе событий. Встретим Шиглинскаса вместе. Поезд прибывает в понедельник вечером в 7.40. Ух ты, красивое совпадение. 7.40 – замечательная еврейская песня. Это под которую они пританцовывают, взявшись пальцами обеих рук, залацканы пиджака и кокетливо покачивают плечами? Именно так. Хе-хе. Вы, наверное, сами пробовали себе в этом танце? Конечно. В 90-х время было весёлое. На вечеринках в городке на ряду с 740 успешно звучали и Месоедовская улица, и поспели вишни в саду у дяди Вани. Сейчас таких песен нет. Нет та романтика. Ну, каждому времени свои особенности. Нынешние особенности не для моего поколения. Да, честно признаться, я тоже не всё принимаю в современной эстраде. в песнях мало выразительности всё больше господствуют какие-то бессмысленные повторялки под монотонный ритм и громообразной музыки согласен однако резюмируем наш план на вокзале в понедельник встречаемся не позднее 7:30 решено Михаил Матвеевич к вам следователь следователь ну пригласите его сюда хорошо Не как Чекулаев пожаловал. Вот увидит меня за рюмкой коньяка, и вопрос о вечерней тренировке сам собой отпадет. Чем это я ему понадобился? С утра вроде все обговорили. А Игнат просто так не объявляется. Чем-то вы ему и впрямь понадобились. Слышу знакомый голос и тут же меняю свое решение. Шел к Михаилу Матвеевичу, но беспокоить его не буду. Я не могу. когда здесь обнаружился Багрянцев. Теперь очевидно, не хозяин этого дома понадобился мне. А ты? Я? В принципе, я всегда тебе нужен. Вопрос в другом, как ты догадался, что я здесь? <свистый> ты <свистый> меня удивляешь. За выл кем я работаю? Ну и всё же, я позвонил на твой домашний, ответил Сергей Степанович, сообщил, что тебя дома нет. В гимназии встретился с Оксаной. Она также в неведении, где ты можешь находиться. Лекюроводочный на выходном, стало быть, кабинет директора на замке. Больше тебе негде быть, как только здесь. Дедуктивный метод. <связывая> Можно сказать и так. В действительности я хорошо знаю тебя, к тому же научен неплохо логически мыслить. Цепь умозаключений обычно приводит меня к правильным выводам. С другой стороны, честно скажу, тебя не искал вовсе, но ты нашёлся сам, причём, кстати. Михаил Матвеевич, вы уж извините меня за вторжение. Не проблема. Присоединяйтесь к нам. К неичку. Я не борец за трезвый образ жизни, но сам к употреблению спиртного отношусь крайне негативно. Не пью и другим не советую. Настаивать не буду. Игнат, скажи наконец, что тебе от меня требуется? Кто обещал мне помочь? А, ты по поводу братухина? Ну, что, выследил я его. Хоть сейчас могу показать место, где он обитает. Вот сейчас и покажи. Och, ты серьезно? А что, на моем лице написано, что я шучу? Нет, но к чему такая спешка? Антон, убили человека. Да. Чем дольше протянется время, тем меньше окажется шансов раскрыть преступление. Ладно, Антон, не упирайся. Если требуется твоя помощь да ещё в таком серьёзном деле, надо поступиться нашим отдыхом. Не последний раз общаемся в моём доме. Да, спасибо, Михаил Матвеевич. Ну что, идём, Пинкертон. Остепенись. Нет настроения для подколок. Я здесь, Михаил Матвеевич. Зинаида Григорьевна, проводите молодых людей. Да, конечно. Зинаида Григорьевна, у нас гости. Эти гости, можно сказать, уже не гости. Они уходят. Антон Сергеевич, неужели на сегодня всё? А что вы имеете в виду? Елена Николаевна, извините, мы спешим. Я даже не пытаюсь вас задерживать. В таком случае, до свидания. И вам хорошего настроения. Кстати, не только я, но и Ничаева подметила, что у тебя настроение некудышное. Моему настроению веская причина. Ну тебе до этого не должно быть дела. Ой, не говори загадками. Если что-то случилось, помогу. В этом вопросе ты мне не помощник. Садись, будешь навигатором. Ладно, поехали. Далеко. Пешочком минут 5. А потом, с той поры, как ты подружился с Улановым, ты начал пить. Мне кажется, что педагогу и спортсмену должно быть стыдно за такое послабление. Что решил пооспитывать меня? Сегодня мы условились посетить спортзал. После каничка, полагаю, наше мероприятие отменяется. Верно полагаешь. Плохо. По вечерам что будешь делать? Вечером посмотри телевизор, пораньше лягу спать. День утомительным выдался, да и твоё настроение на меня передалось. Так как же Оксана Так она-то здесь при чём? Ну как? Ты ей как бы предложение сделал? Это Оксана тебе сказала? Она. Что заставляет тебя интересоваться нашими с ней отношениями? Соперничество. Мне тоже нравится эта девушка. Но я сделал ей предложение, и она его приняла. Она сказала, будет думать. Поэтому мы с тобой в данное время... Находимся в равных условиях. Не-не, Игнат, ты не прав. И вообще друзья так не поступают. Когда между друзьями появляется девушка, дружба и любовь встают на весы. Да, странная философия. Это, Антон, не философия, это жизнь. Все, приехали, припаркусь и здесь. Вот дом, где живет Братухин. На каком этаже? На первом. Уже неплохо. Квартира номер 3 нам сюда. Кого надо? Вы Геннадий Братухин? Капитан юстиции Чекулаев, вот моё удостоверение. Ладно, верю. Пройти можно? Ваш брат обычно не спрашивает разрешения, вламывается и всё. У меня таких родственников нет. Ну, проходите. В этой квартире вы проживаете один? Жены нет, детей не родил, один я тут. Судя по порядку в комнате, не трудно предположить, что живёт здесь холостяк. Работаете? На рынок со складов челночником помогаю доставлять товар. Ясно, постоянной работы нет, а заработок каков? На былую закусью хватает. Какие у вас были отношения с Алексеем Костецким? Да мы с ним кореша. В ночь, когда произошло убийство вашего друга, где были вы? Спал. Вон, на этом диване. Есть свидетельство, что в 1 часу ночи вы и Костецкий, будучи нетрезвыми, ломились в квартиру Марии Белькевич. Ну, может быть, не помню. А не припоминаете инцидент в парке той же ночью? Какой еще инцидент? Свидетели вашей ссоры с Костецким утверждают, что вы не просто повздурили, а подрались. Чего? Вы, наверное, меня на понты берете. Леха мне друг, роднее брата был. Значит, драки не было. И быть не могло. Кто вам такую туфту наплел? Ладно, для начала достаточно. Вот визитка. В понедельник жду вас в управлении по этому адресу к 11 часам. Там мы побеседуем под протокол. Впереди сутки. Хорошенько подумайте, может, какие подробности припомните. Охоты нет по кабинетам шляться. Но делать нечего, приду. В 7 часов вечера на площадке около кинотеатра «Товарищ» встретились Денис и Наташа. Юношеская любовь овладела их сердцами, и хоть они еще не признавались в нежной страсти друг к другу, уже понимали, что им хорошо быть вместе, приятно идти рука в руке, и где-то уединившись, затаив дыхание, победив робость, ощущать прикосновение теплых губ. Привет. Куда пойдем? Пошли к озеру. Если скамейка под плакучей ивой свободна, там и посидим. Великолепный вариант. Повезло бы, чтобы везение нас не подвело. Надо поспешить. Тогда идём. Послезавтра последний звонок. Понедельник, понедельник. Первый день недели, последний день учёбы. Ответить надо. Какие будут предложения? Не знаю, погуляем по улицам, как все до утра. У меня другое предложение, более романтичное. Если, конечно, ты согласишься. С тобой я на всё согласен. У моих родителей в Веснянке дачи в два этажа со всеми удобствами. Намекаешь на поездку? На дизеле всего каких-то 25 минут и минут десять через лесок. Природа ахнешь. С ночёвкой? Ну да. А как на это родители посмотрят? Моим не во всём доверяют. Здорово. Но моих придётся обмануть. Как? Что-нибудь придумаю. Смотри, нам повезло, на скамейке никого нет. Люблю тишину. И мне с тобой хорошо. Правда? Правда. Ога, приглядись. А кто это тут у нас обнимается? Глазам не верю. Это ж наш прокурор. А, ребята, привет. Привет не булькает и в кармане не шуршит. Опять деньги просите? Просите? Требуем? Ты нам не полностью зарплату выплатил за наши услуги? Да и не ты платила, твоя краля. Не говори плохо о моей девушке. А что мне за это будет? Накажешь? В угол поставишь? Или осмелишься в рыло дать? Надеюсь на твою порядочность. А, ну да. Я человек совестливый. Больше не буду. Но банкноту все равно гони. Вот всё, что у меня есть. На большее мы не рассчитывали. Ты у нас бедный прокурор, взятки не берёшь. Короче, Гуга, тащимся отсюда, не будем мешать голубкам ворковать. Не видишь у них любовь? Вижу, что денег мало дал. Ну на вечер хватит. Пошли. Ага. Вот уроды. Стали надоедать. Нужно их как-то отвадить, а то будут вымогать всю жизнь. Всю жизнь у них не получится. Они сами убегут от меня, когда я стану настоящим прокурором. А пока действительно что-то надо придумать. Неприятные типы. Согласен, из друзей пришло время их вычеркнуть. Ты вычеркнешь, а они не захотят вычёркивать. Что тогда? Надо подружиться с тем, кто мог бы оградить меня от этой компании. И такой человек есть, фамилия у него Багрянцев. Отличный мужик. Вот цай есть его номер телефона, перепишу и созвонюсь с ним. уж он точно не даст мне в обиду. А согласится ли он подружиться с тобой? Конечно, согласится. Он педагог. Мой отец начальник отдела образования. Я стану посредником между ними. Багренцев мечтает о карьере. Будет надеяться, что я ему помогу. А ты поможешь ему? Всё будет зависеть от того, как он будет дружить со мной. У Прошкиной и Маши в этот вечер состоялся разговор иного характера. Не даёт мне покоя визит следователя. Дмитрий, успокойся. Ничего он не накопает против нас. Да и вообще, вряд ли будет копать. Мы показали, куда ему идти и кого надо искать. Всё равно, Маша, думается мне, что надо срочно поменять место жительства. Зачем? Нам никто не угрожает. Кроме нас с тобой, никто не должен переступать порог нашего дома. Чужие люди, в лице следователей и его друга, уже побывали здесь. Тем самым они осквернили место, где надлежит витать духу святому. Выходит, я тоже оскверняю это место. Не говори ересь. Ты принетан мной и находишься на пути к Богу. Завтра воскресенье. Проведём обряд покаяния, и ты станешь чадом Божьим, как и я. Я не знаю Библию, я не умею молиться. Я куда ни глянь, со всех сторон грешница конченная. Уста твой истину говорят. Ты признаёшь себя погибающей грешницей. А это одно из главных условий покаяния. Написано: "Обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте пути ваши и поступки ваши". Надо осознать, что пока я не есть великое дело, первый шаг к Богу, к духовному возрождению и спасению. Осознание же должно быть не мыслительным, а искренним и сердечным. В церкви много людей, боюсь устыдиться. Нам не надо идти в церковь. Христос говорит: там, где двое или трое собрались во имя моё, там и я среди них. Завтра После исповеди твоей и твоего обращения мы с тобой станем церковью Божией. Как долго обряд будет длиться? Зачем тебе знать? Ваську навестить надо, чтоб не думал, что я отказался от него. В 10:00 утра приступим к молитве в покаянии, и как только сверкнёт в глазах твоих слеза очищения, ознаменуем и засвидетельствуем твоё рождение в Господе нашем Иисусе Христе. После этого в интернет навестим сынишку твоего. Надо сегодня раньше лечь спать, чтобы с утра быть в бодрости. Ты готова разделить со мной ложе? Хочешь взять меня в жёны? Хочу, чтобы мы соединились в единый храм, где плоть к плоти и дух к духу. Я согласна. Ночь входила в дома. Свет в окнах гас то здесь, то там. Люди ложились спать и погружались в сон. Дмитрию и Маше ночь принесла полное разочарование. К утру Прошкин сбросил с себя одеяло и быстро встал. Его лицо было каменным. Маша не спеша поднялась следом. Дмитрий, не переживай, у нас всё получится. Я научу тебя. Маша, молчи. Дело не в том, о чём ты думаешь. Я нарушил заповедь Божью, совершил скверный поступок, имя которому прелюбодеяние, а это грех, великий грех. Ну какой же это прелюбодеяние, когда у нас по сути ничего не случилось. Случилось или не случилось, роли никакой не играет. Написано: если кто посмотрел на женщину с вожделением, он уже прелюбодействовал с ней в сердце своём. Дмитрий, нельзя же быть таким букваедом. Отказ от законов природы приводит к сумасшествию. Маша, и ты туда же. Библия живое слово Бога. Её не читать, а слышать надо. Вера от слышания, а слышание от слова Божия. Я же в эту ночь оказался глухим, вера моя поколебалась. Сейчас помолишься, и вера твоя вернётся. Мне Бога в сердце вернуть надо. Тебе, Маша, меня не понять. Я обрёк себя на совершение страшного поступка. Теперь без крови насыщающий дьявола мне не обойтись. Фабола Нова. Истории в звуке.